Грунтовая дорога, которую успели уже ископытить монгольскими гуртами и сполосовать тележными ободьями, стелилась по тихой долине, а точнее сказать, по высокогорной сухой степи, озаренной утренним солнцем. Под колесами похрустывали камешки, на обочинах там и тут виднелись кустарники из карагана, кустики полыни, василисника – Жесткие стебли травы, ковыль до да пустынный пырей неохотно склонялись под ветром, зато охотно, беззаботно, весело перекликались полевки, сурки и тушканчики, суслики, джунгарский хомячок. Безымянные какие-то козявки стрекотали, как будто выстригали тишину. В небе над болотом около озер были видны журавли. Их тут много. Изредка встречались даже аисты, красноклювые, черные, как вдовы белых аистов. И куда бы ты ни бросил взгляд в этом районе, везде видны попахи вечных снегов, надетых на головы гор, окруживших чуйскую степь или чуйскую котловину. Лаврушинский смотрел на эту красоту и думал так, как может думать только человек, рожденный и воспитанный громадным городом. Горный массив, то справа, то слева, напоминал о Воробьевых горах или представлялся смутным контуром жилого дома на Котельнической набережной, одна из высоток в устье речки Яузы, или что-то еще в том же духе, в духе столичного градостроения. Москва никак не отпускала его от себя, Он был отравлен воздухом цивилизации. Он страдал из-за отсутствия простого удобства умыться, побриться, сходить в туалет. «Страдание юного Вертера», – саркастически говорил он сам себе, вспоминая Гетто с его романом о молодом человеке, предрасположенном к поэзии, к живописи, к желанию побыть в одиночестве. И в этом смысле он был действительно Вертер, И молодец он был, по крайней мере, в собственных глазах. Сверстники его загорали сейчас где-нибудь на Лосином острове или в Серебряном бару, не ахти какое подобие природы. А он купил билет, и вот, пожалуйста. Отвлекая парня от раздумий, конь всхрапнул и отчего-то шарахнулся в сторону, ломая придорожные кусты. Лаврентий приподнялся, И успел заметить живое пламя, промелькнувшее поперек дороги, степная лисица, корсак. И снова тишина, задумчивость и дрема. Старая, но еще добротная телега размеренно поскрипывала и покряхтывала на колдомерах. вренте для удобства положил под голову мешок, набитый сухарями и пакетами с крупой, снял очки, на стекла подышал, протер, и, глядя в небеса, опять ехал и ехал куда-то в область прекрасных мечтаний. Потом притормозил, достал какую-то потрепанную общую тетрадь. Утром 12 июля 1978 года покинули Юстит, записал он убористым почерком. Едем на Кошагач, который в переводе с алтайского «Прощай, дерево». Как хорошо, что я здесь, в этом благословенном краю. Москва чудесный город, спору нет. Люблю Москву. Но как любил мой папа повторять, какой бы сладкой ни была любовь, а компота из нее не сваришь. Надо вырываться на просторы, надо смотреть на жизнь простых людей, как живут они, чем дышат. Буквы, поначалу ровные, аккуратные, стали расползаться, превращаясь в каракули. И Лаврушинский не сразу понял, что пишет уже на ходу. Рыжака, немного постояв, поскучав, покосился на возничего, помотал башкою, прогоняя муху или овода, и тихонько побрел в сторону зеленого кустика, пощипал листочки и дальше двинулся, довольно фыркая. Возничего же потянул, возвращая коня на дорогу. Да, спохватился, чуть не забыл. Рыжаку-то надо бы напоить. А где тут лучше? Усевшись на облучок, Лаврентий, посмотрев по сторонам, заметил недалеко от дороги разливанное серебрецо. Озерко сверкнуло. Точно подмигнуло, приглашая. Он подъехал и спешился. Камешек возле телеги поднял и запустил по воде, стараясь как можно больше блинов испечь. Плоский камешек, смачно целуя воду, перелетел в припрыжку все озерко, такое невеликое. На противоположном берегу стоял кулик, а рядом с ним гуляла речная крачка. Испуганные камнем птицы улетели, обиженно попискивая. Возничий улыбнулся, коня подвел к воде. «Пей, рыжака, пей да поедем». Жеребец покосился на парня, вздохнул. А парень, житель городской, не понял жеребца. Парень, присев на корточки, сполоснул лицо, на редкость белое, будто девича. Поднялся, чистый носовой платок достал и вытерся любуясь прозрачной озерной водой. Под берегом вода переливалась лазурными и золотистыми оттенками. Разноцветная крупная галька хорошо была видна сквозь водяную линзу. Солнечный свет барашками пробегал по камням. Медная четом монетка орлом блестела, брошенная, видимо, на счастье, чтобы вернуться сюда. Рыбешка промелькнула в стороне, затем другая, Хариус или кто там. Великий скотагон сказал, что тут полно алтайского османа, вспомнил Лаврентий. Что за рыба такая? Не видал, не едал. Рукою, ухватившись за уздечку, парень еще ближе подвел коня к воде. «Ну что ты, милый, а? Попей или не хочешь?» И опять рыжака покосился на него и вздохнул. Ждал, когда из пасти вынут у дела» но москвич, далекий от крестьянского хозяйства, так и не понял, в чем дело. «Не хочешь? Ну, как хочешь. Тогда поехали». Конь, хотевший напиться, пожевал серебро трензелей, наклонился и понюхал озерко, выдувая струю из горячих ноздрей. Колечки заплясали по воде. «Давай!» – подзадорил возничий. «Дуй от пуза, милый, дуй!» Отвернувшись, он залюбовался живописным озерком, не подозревая, что произойдет через минуту. Каменистый бережок только с виду казался ровным, а на самом-то деле вот такие горные озера, как воронки после взрыва, обрывисто глубокие, только ступи на край. Рыжака сделал шаг вперед и неожиданно провалился почти по колено, Груженая телега стала сзади напирать, но пока еще слабо. Кованные копыты заскользили, заскрежетали на камнях под водой. Еще не осознав подвоха, жеребец наклонился, воду жадными губами пощипал и снова шагнул вперед. И опять повозка сзади надавила, теперь уже сильней. Сопротивляясь напору, конь с трудом сделал пару глотков и сердито фыркнул, вскидывая голову, чтобы удержать повозку. Но было поздно. Передние колеса нудно заскрепели, перекатываясь по камням, и оказались в воде по ступицу. Почуяв неладное, подрагивая кожей на груди, жеребец раскорячился, пытаясь удержать повозку. Косматые копыты заскользили по круглым и плоским обмылкам подводных камней И неожиданно провалились Дальше был обрыв Лаврентиз похватился, когда услышал сильный всплеск воды И заполошное ржание жеребца Груженая телега с сухарями, с крупами, с дровами, с вещами Была уже полностью в озере Березовые поления поплыли кружаясь толстыми рыбами. Мешок с сухарями стал пускать пузыри, оседая все глубже и глубже. Маслянистые пятна всплывали откуда-то из-под колес, распускаясь диковинными цветками. Переполошившийся рыжака захрапел, изворачиваясь, глаза дико таращил, как вареные куриные яйца. Телега, оказавшись на плаву, сделала сильный крен, а глобли перекосились, Тесный хомут превратился в петлю, в которой жеребец стал задыхаться, храпя, раздувая арбузно-багровые ноздри. Кровью налившиеся глаза с ужасом пялились то на небо, то на человека, метавшегося по берегу. Не зная, что делать, как быть, парень, охвативший голову руками, что-то бессвязно кричал, звал на помощь, потом споткнулся... Очки слетели, брызнули разбившимся стеклом. Почти ослепший парень встал на четвереньки и пополз, руками шарил, шарил вокруг себя, стараясь отыскать хотя бы то, что осталось от очков».